Джордж глубоко вздохнул. «И меньшей восточности?» «Меньшей восточности, да, Джордж. В таком случае прошу вас обоих произносить мою фамилию. Только неправильно, чтобы я привык». Начало процесса было назначено на 20 октября, а девятнадцатого четверо мальчиков, игравших вблизи Сидмудской посадки в Ричмонд-парке, наткнулись на труп, уже сильно разложившийся. Оказалось, что труп принадлежал мисс Софи Фрэнсис Хикман, даме-хирургу Королевской бесплатной больницы. Как и Джорджу, ей было под тридцать. И, — подумал он, — она была всего в одной колонке от него. Утром 10 октября 1903 года Джорджа из Стаффордской тюрьмы доставили в здание суда графства. Его отвели в подвал и показали ему тесную камеру, куда обычно помещали арестованных. В качестве привилегии ему разрешат занять комнату побольше с низким потолком, со столом из сосновых досок и очагом. Тут, под присмотром констебля Дабса, он сможет совещаться с мистером Миком. Он просидел за столом двадцать минут в течение которых Дабс, мускулистый полицейский с плоской бородой под подбородком и угрюмым лицом, старательно избегал его взгляда. Затем по сигналу Джорджа сопроводили по темному петляющему коридору мимо тусклых газовых светильников к двери у нижней площадки узкой лестницы. Дабс легонько его подтолкнул, и он начал подниматься навстречу свету и шуму. Едва он вошел в зал суда Б, как шум превратился в тишину. Джордж растерянно стоял у скамьи подсудимых. Актер, которого против его воли вытолкнули на сцену из люка. Затем перед председательствующим сэром Реджинальдом Харди двумя судьями справа и слева, капитаном Энсоном, надлежащим присягнувшим английским присяжным, Представителями прессы, представителями публики и тремя членами его семьи было зачитано обвинение. Джордж Эрнст Томпсон Идлджи обвинялся в нанесении раны лошади собственности угольной компании Грейт Уайрли 17 или 18 сентября, а также в отправке письма 11 июля или примерно тогда же сержанту Робинсону и Кеннок с угрозой убить его. Мистер Дистернал отличался высокой обтекаемой фигурой и быстротой. После краткой вступительной речи он вызвал инспектора Кэмпбелла, и вся история началась заново. Обнаружение располосованного пони, обыск в доме священника, окровавленная одежда, волоски на пиджаке, анонимные письма, арест подсудимого и последующие показания. Джордж знал, что это всего лишь история, состряпанная из обрывков, совпадений и гипотез. И еще он знал, что невиновен. Однако что-то в повторении этой истории, облеченной властью фигурой в парике и мантии, придавало ей добавочную правдоподобность. Джордж решил, что показания Кэмпбелла завершились, и тут мистер Дистернал преподнес свой первый сюрприз. «Инспектор Кэмпбелл, прежде чем мы закончим, мне кажется, вы можете просветить нас относительно случая, вызвавшего большую общественную тревогу. 21 сентября, насколько мне известно, на ферме некого мистера Грина была найдена изувеченная лошадь. «Совершенно верно, сэр. Ферма мистера Грина расположена очень близко от дома приходского священника Грейт Уайрли». «Да». «И полиция расследовала этот возмутительный случай?» «Конечно. Как важнейшее первоочередное дело». «И расследование принесло результаты?» «Да, сэр». «Мистеру Дистерналу, собственно, не требовалось...» точно рассчитанная пауза, к которой он тут прибегнул. Весь зал суда напрягся в ожидании, как разинувший рот ребенок. Не сообщите ли вы суду результат вашего расследования? Джон Генри Грин, сын фермера, На земле которого произошел этот возмутительный случай, а также конник доброволец 19 лет признался в совершении этого действия в отношении его собственной лошади и подписал свое письменное признание. Он взял на себя полную и единственную ответственность? Да, сэр. И вы допросили его о какой-либо возможной связи между этим возмутительным случаем и предыдущими в округе». «Да, сэр». «Очень подробно, сэр». «И что он показал?» «Что случай этот с остальными никак не связан». «И ваше расследование подтвердили, что возмутительный случай на ферме Грина не имеет ни малейшей связи с каким-либо другим в этом округе?» «Полностью подтвердили». «Совсем ни малейшей» — Совсем не малейший, сэр. — И Джон Генри Грин находится сегодня в суде? — Да, сэр. Джордж, как и все остальные в переполненном зале суда, принялся искать взглядом девятнадцатилетнего конника-добровольца, который признался в располосовании собственной лошади, видимо, не указав полиции на сколько-нибудь внятную причину своего поступка. Но в эту минуту сэр... Реджинальд Харди решил, что настало время его второго завтрака. В первую очередь мистер Мейк должен был исполнить свои обязанности по отношению к мистеру Вачелу, И только тогда он все-таки спустился в помещение, куда Джорджа отводили на время перерывов. Вид у него был самый мрачный. «Мистер Мейк, вы предупреждали нас относительно Дистернала». Мы знали, что следовало ожидать чего-либо подобного. И мы хотя бы можем взяться сегодня за Грина. Солиситер мрачно качнул головой. Никаких шансов. Почему? Потому что он их свидетель. Если они его не вызовут, мы не сможем устроить перекрестный допрос. И мы не можем пойти на риск самим его вызвать, так как нам неизвестно, что он может сказать. Не исключено, что нечто сокрушающее. Однако они его предъявили суду из чего следует, что они ничего ни от кого не прячут. Очень умный ход, типичный для Дистернала. Мне следовало бы его предвидеть, но я ничего не знал про данное признание. Это очень плохо. Джордж почувствовал, что долг требует подбодрить его с Я понимаю, насколько это обескураживающий, мистер Мик, но какой тут действительно вред?» Грин сказал, и полиция говорит, что его поступок не имеет никакого отношения ни к одному из других случаев располосования. В этом-то и суть. Важно не, что они говорят, а как это выглядит. Почему человек выпотрошил лошадь, свою собственную лошадь, без всякой видимой причины? Ответ — чтобы помочь другу и соседу, обвиненному в сходном преступлении.